Глава пятнадцатая Приблизившись еще немного к возничьему, я проговорила тихо, чтобы те, кто едет в телеге, не услышали. «Отпусти меня!» Извозчик хмыкнул. «Прости, ведьма, не могу. У меня приказ, а я не хочу потерять работу. Велено доставить изловленных мятежников в пекло. Слушай, попыталась я воспользоваться не самым приятным, но все же знакомством». «Я знакома с Асмодеем», — «Ха», — усмехнулся он — «ты скажи, какая ведьма с ним не знакома? Все, кто попал в Сизый квартал, прошли через него. Этот парень крут и знает свое дело». В груди кольнуло, стало немного обидно, я спросила, «И все его любили, обожали?» Возница кивнул. «Все как одна». Бывали даже такие, которые нарочно его вызывали, чтоб только, ну, сама понимаешь. Это высший эшелон ведьма, высший пилотаж. Его мастерство вне сомнений. Зачем его тогда охранником представляют? Извозчик повернул ко мне прорезь шлема. Там темнота, но ощущение, что смотрит снисходительно или даже с презрением. Он сказал, «Ты что, совсем зеленая?» Это же Асмодей. Кого, как не его, ставить охранять ведьм? Он сманил на нашу сторону больше женщин, чем все бесы алчности и золота, вместе взятые. Сказанное когда-то Бирнаном об Асмодея обрело новый смысл. «Хорошо, что я не поддалась очарованию идеального торса, рельефных мышц, широких плеч и голоса, от которого колени подкашиваются и хочется говорить глупости». Вот же зараза очаровательная. Так, что дальше? Шантаж знакомством с крутым демоном не сработал. Внутри все задрожало, а от осознания того, что придется воспользоваться отвратительной уловкой, становилось противно. Но когда снова представила, что живую меня бросит в огонь, слова сами вылетели изо рта. «Отпусти меня», — повторила я, — «и откуплюсь». Возничий снова оглянулся. Все, кто едут в телеге, тоже притихли и с интересом прислушиваются. Видимо, от этого демона уйти непросто, если ни один из них даже не попытался. Извозчик хмыкнул и сказал: "Но ну, попробуй. Предложи что-нибудь такое, чего у меня нет. Только не шляпу и не платье. И даже не девственность. Этого добра по всему аду как мусора". Я опустила взгляд, На душе стало так тяжело, что, будь эта тяжесть камнем, утянула бы под землю. Хотя куда глубже-то, уже и так в аду. Набрав воздуха, я произнесла. «В счет приведенного. Я откупаюсь в счет приведенного». Позади на телеге послышались удивленные вздохи. Кто-то зашептал, один даже подполз и попытался заглянуть в лицо ведьме, которая пошла на такое. Возница так и едет с повернутой на меня головой. Молчит, но чувствую, если у него есть глаза, они круглые, как плошки. «Ты понимаешь, какой это кредит?» — наконец спросил он. «Откуда вообще о нем узнала?» «Не имеет значения», — сказала я, ощутив силу этой транзакции. «Я хочу, чтобы ты меня отпустил в счет приведенного». Извозчик натянул поводья. Кляча остановилась. Он сел полубоком, сунул пальцы под козлы и вытащил округлый камень. «Очень, очень дорого платишь», — сказал он, протягивая его мне. «Иди. Надеюсь, у тебя получится». «А камень зачем?» — спросила я. «Но утвердить кредит ты же как-то должна?» — отозвался возница. «Коснись хоть пальчиком». Нервно сглотнув, я протянула руку и ткнула камень, ожидая, что сейчас разверзнется земля, а из расщелины выстрелят языки пламени. Но всё осталось по-прежнему. «И всё?» — с сомнением спросила я. «Всё?» — согласился извозчик и убрал камень. «Не думай, это очень серьёзный кредит». Потом провёл рукой по воздуху, приглашая вымётываться из телеги. «Серьёзно? Получилось? Надо же как быстро!» «Видимо, действительно серьезный кредит». С бешено колотящимся сердцем я спрыгнула и быстро отошла на тротуар. Остальные демоны с круглыми глазами таращатся на меня из-за бортов. Мелькнула мысль, они все знают о кредите, но никто не решился взять. В груди ёкнуло. Что ж, возможно, это действительно сложная транзакция. Но об еще одной водной они не знают, а именно «я живая». И не то, что не имею права тут находиться, а до юры даже не нахожусь, хоть и фактически топчу адскую пыль ботинками. «Бывай — Бывай! — крикнул извозчик и ударил поводьями. Кляча качнула головой, и телега со скрипом двинулась дальше вверх по улице. А я осталась посреди сизого квартала, размышляя, за что взяться сначала».